Птица и яйцо Жила была птица, которая не умела летать. Подобно бескрылым созданиям, она ходила по земле, хотя и знала, что некоторые птицы летают. Однажды в ее гнездо случайно попало яйцо летающей птицы, и она высидела его вместе со своими яйцами. Вылупившийся птенец стал расти и развиваться, но присущая ему способность летать никак не проявлялась. Иногда он спрашивал свою приемную мать «Когда же я полечу?» И птица, привязанная к земле, отвечала «Чтобы взлететь, ты должен быть настойчив в своем стремлении, как все птицы». Она ведь не умела преподать оперившемуся птенцу урок полета. Она даже не знала как вытолкнуть его из гнезда, чтобы он мог убедиться в своих силах. Странно, но птенец не замечал этого. Чувство благодарности к приемной матери не позволяло ему осознать свое положение. «Если бы не она», — рассуждал он сам с собой, — «я до сих пор оставался бы в яйце». А иногда он говорил себе так. Тот, кому я обязан своим появлением на свет, конечно, научит меня летать. Это только вопрос времени. Или, возможно, все зависит от моих собственных усилий. А может быть, для этого надо обладать какой-то высшей мудростью. Других причин не существует. В один прекрасный день птица, которая привела меня к моему теперешнему состоянию, поднимет меня на следующую ступень. Эта сказка в том или ином виде появляется в различных вариантах Авариф-Ал-Наариф, произведение Сухраварди, написанного в 12 веке. Сказка несет в себе много значений. Говорят, что ученик может истолковать ее интуитивно, соответственно тому уровню сознания, которого он достиг. На обычном, поверхностном уровне она, несомненно, представляет собой историю поучительного характера, иллюстрирующую, помимо всего прочего, саму подоплеку современной цивилизации. В связи с этим в ней необходимо выделить две идеи. Первая идея. Предположение, что одно обязательно вытекает из другого, может оказаться абсурдным и помешать дальнейшему прогрессу. Вторая идея. Если человек может справиться с какой-нибудь одной задачей, это еще не значит, что он может справиться и с другой тоже.